Кругом царили тишина и какой-то торжественный покой. Везде и со всех сторон виднелись только поверхность озера, гладкого как стекло, чистое небо и бесконечная перспектива густого леса с богатой растительностью. Вся видимая поверхность земли, от округленных горных вершин до конца озера, была покрыта роскошной зеленью, Ничего не изменила здесь рука человека. Вся картина была делом одной природы. «Прекрасный вид, очаровательный вид!» Воскликнул Натаниэль, опираясь на свой карабин и оглядываясь по всем направлениям направо и налево, на север и на юг. Краснокожие, как я вижу, не дотронулись здесь ни до одного дерева. Гэри Марч.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 Откуда можно было слышать пушечную пальбу? Там-то Юдифи познакомилась с ветреными офицерами. Но, во всяком случае, Герри, это место может иметь благотворное влияние на ее характер, как бы он ни был испорчен. Но что это прямо перед нами посреди воды? Это не то остров, не то барка. Крепостные офицеры называют это «замком канадского бобра». И сам Том Плавучий не возражает против этого названия. Это его постоянный, оседлый дом. Потому что, надо тебе сказать, у него два дома. Один никогда не переменяет место, вот он перед тобой. Другой, напротив, плавает по воде и появляется попеременно в различных частях озера. Этот последний дом он называет Ковчегом. «Видишь ты этот Ковчег?» Нет. Он теперь, я полагаю, на южной стороне или укрылся на якоре в какой-нибудь бухте. Наше каноэ готово, и минут в пятнадцать мы можем доплыть до замка канадского бобра. Уложив котомки, оружие и всю свою провизию, они сели в лодку и одним ударом весла оттолкнули ее от берега на несколько саженей. Быстро понесся легкий челнок по ровной поверхности прозрачной воды и через несколько минут зверобой уже ясно мог видеть странное здание старика Тома. Замок канадского бобра красовался на озере в расстоянии, по крайней мере, четверти мили от ближайшего берега. Натаниэль в изумлении заметил, что в этом месте не было ни малейших следов острова. Замок был построен на сваях, вокруг которых виднелась вода, достигавшая, казалось, значительной глубины. Но Гарри объяснил, что в этом и только в этом месте была длинная и узкая отмель, идущая от севера к югу на несколько сотен ярдов. «Нужно тебе сказать, Натаниэль», — продолжал Гарри, — «что индейцы и охотники три раза сжигали дом на суше старика Тома, и в одной из перепалок с краснокожими, он потерял своего единственного сына. С того времени он должен был перебраться на воду и, по-моему, сделал отлично. Здесь он совершенно в безопасности и может, если не ошибаюсь, устоять против самого сильного нападения. У него нет недостатка ни в порохе, ни в оружии всякого рода. Да и замок построен так, что ему нечего бояться свинцовых орехов.